а Скарлетт и не испытывала ни малейшего стыда, только огромное облегчение. Я отправил Индию и Милочку в Мейконг-Берром, и теперь мистер О'Хара приглядывает и за двенадцатью дубами тоже. Но мне надо двигаться дальше, дорогая. Позвольте поцеловать вашу прелестную щечку. Чувствуя в горле комок, Скарлетт подставила ему губы для поцелуя.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 Поминать смерть это искушать судьбу. В молчании, возвращаясь вместе с Мейбл и миссис Смит под моросящим дождем в госпиталь, Скарлет молилась про себя. Не дай ему умереть, Господи, только бы не он и не Эшли. Отступление из Далтона до горы Кеннесоу продолжалось от начала мая до середины июня и когда потянулись жаркие дождливые июньские дни, а Шерману все еще не удалось выбить конфедератов с их позиций на крутых скользких горных склонах, надежда снова возродилась в сердцах южан. Они повеселели, все с большим теплом стали отзываться о генерале Джонстоне. Когда же дождливые июньские дни сменились еще более дождливыми и июльскими,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 Стыдливо разрумянившиеся невесты венчались в наспех одолженных у десятка подружек под венечных нарядах. Сабли женихов постукивали о заплатанные штаны. Ни восторгов, ни волнений, ни с балов. Ура! Генерал Джонстон удерживает неприятеля в 22 милях от города. Да, позиции конфедератов на подступах к горе Кеннесоу были неприступны.